при взгляде на её лицо почему-то казалось, что у неё кривые ноги. На откушенном яблоке лучше увидеть целого черевяка, чем его половину. Человека охотнее всего съедают те, кто его не переваривает. Хорошо подвешен язык всегда чешется. Тиха украинская ночь, но сало надо переперять. Голодающий с похмельем. Все люди в мире делятся на три типа: те, которые считать умеют, и те, которые не умеют. Скромность украшает, но оставляет голодным. Любое решение плодит новые проблемы, причём решения могу находить одни, а проблемы от этого возникают всем у других. Хотелось бы верить, что будет хотеться дальше. Делу время, потехе деньги. Кроха сын пришёл к отцу и спросила кроха: "Что такое? Если человек открывает рот и ничего не говорит, значит он ест. Когда много пьёшь, руки начинают трястись. Когда руки трясутся, водка расплескивается. Вывод: чем больше пьёшь, тем меньше выпиваешь. Ничто так не красит женщину, как перекись водородом. Не омрачай мой светлый праздник. Мне на работу не звони. Кто был ничем, достал совсем. На работу нужно приходить либо вовремя, либо каждый день. Мы здесь собрались для того, чтобы выпить. Так выпьем же за то, что мы здесь собрались. Оружие педагогов пистолет Макаренком. Перед жаждой и похмельем все проблемы станут мелки. На судьбу дураков и женщин не обижаются. Мужчина лучшее, что могла придумать природа для женщины. Не принимайте лохом. Любовь это рыбалка. Не клюёт с матовой удочки. Рождённый ползать уйди с взлётной полосы. Он у него был светлый, можно даже сказать, прозрачный. На свете нет печальней повести, чем жизнь прожитая по совести. Прежде, чем о чём-то мечтать, подумай, а вдруг сбудется. Деньги не роскошь. а средство для пропивания женился на красивой, оказалась умной. Там будет всё, что тебе нельзя. Опечатка, залу потреблять. Депрессия это гнев без энтузиазма. Не отрывайся от коллектива, а не то коллектив оторвётся на тебе. Дверь в другой мир, окно на 18-м этаже. байкодром Космодур. И в полночь золушка незаметно удавилась. Филиппс изменим жизнь к лешему. Каждый имеет фотографическую память, но не у каждого есть плёнка. Ударим крепким сном по мукам совести. Счастье это когда утром очень хочется на работу, а вечером очень хочется домой. Мой дядя самых честных грабил. Как мне стыдно. А вот перед кем, не помню. Еще раз о никотине. Капли никотина убивает лошадь, а капли героина пробивает лошадь на хихи. Пока выбираешь место под солнцем, уже вечер. Скажите, а пирожки у вас свежие? Нет, с мясом. В жизни всегда есть место поводу